Данная Рана была лицензирована компанией Истори Комикс. Все права на текст и перевод принадлежат им. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том 2. Глава 2, часть 5. Приятного прослушивания. «Ну что, Барусу, пойдем?» Сказала Рам, назначенная розовым персональным наставником Субару. Не утруждая себя по помощью младшей сестре, который суетил всю стола, собирая посуду, рам уже стояла у двери. Ты теперь всегда будешь меня так называть? Всегда, Боруссо. Господин Розваль велел, чтобы я первым делом показала тебе дом. Следуй за мной, не отставай. Надеюсь, тебе это по силам. Но я же не Эмилия там, чтобы любопытство завело меня куда не следует. Субару! Прикрикнула на него Эмилия, Недоволен, аду в щеки. Девушка ожидала учебу, ей требовалось знакомиться с различными цереминимальными процедурами, которые должен знать каждый претендент на престол. Пожирая ее глазами, Субару с грустью вздохнул. Жалко расставаться с такой красоткой. Ну да ладно, пойдем, наставница. Пойдем, Барусо. До встречи, госпожа Эмилия. Сделав книг сет, Рам вышла. Подмастерья последовал за ней. «Субару!» Вдруг окликнула его Эмилия. «Удачи тебе! И мне тоже!» «Как же рад слышать это! Теперь мне просто не терпится войти в бой!» заявила юноша и, подражая рам, приподнял полы куртки своего спортивного костюма. Он поклонился и вышел в коридор. Ожидавший его наставница бросил на него неодобрительный взгляд. Сестричка, сделай лицо попроще. Я же просто пошутил. Не настолько уж далек от культурной горничной, чтобы равнять с простыми слугами. Кстати, а как насчет фирменной одежды? Субару не очень улыбалась начинать карьеру слуги в спортивном костюме. Рам задумчиво приложила палец к губам. Да. Одежда это очень важно. Только если у нас твой размер, определенно должен быть. Отлично! Давай сперва меня переоденем. Чувствую, леврея будет мне даже к лицу. Превратит меня в вызысканного высококлассного лакея. Выставив большой палец, Субару сверкнул белоснежной улыбкой. Комната для преступ на втором этаже. Сказал Рам, показывая на лестницу. Переодеваться будешь там. Возможно, тебе пойдет форма Фредерики. Она покинула особняк позапрошлом месяце. О, а Фредерика уволилась довольно вовремя. Постой. Ты меня в женскую одежду нарядить хочешь? Ну, у вас почти одинаково телосложение. Я парень вообще-то. Рама остановилась и бросила на Субару холодный взгляд. Затем уперто сказала высококлассная фирменная одежда превосходного класса качества чем ты недоволен да всем был бы наряд этой мили еще ладно а, наряжаться костюм горничный я что по-твоему извращенец нет уж обойдусь мало того что его не снабдили никаким полезным способностями так еще и вынуждают переодеваться в женские наряды субару скорее припоща бы умереть чем пойти на такое правда И такое бы не помогло. Теперь, когда после смерти он возвращался на исходную позицию. Особняк Розволя состоял из центральной части и двух крыльев, западного и восточного, соединенных коридором. В центральной части располагался обеденный зал и кабинет Розволя. Рам юношу в западное крыло особняка, туда, где находилась комната для прислуги. «Думаю, подойдет любая комната без таблички на двери. Давай, выбирай любую». Я принесу твою сменную одежду. Понятно. Любую так любую. Субару принялся разглядывать все комнаты подряд. Но ничем они друг от друга не отличались, поэтому он предпочел ту, что находилась к лестнице ближе. Вот это вот подойдет, пожалуй. Субару распахнул двери. Паки, обожаю тебя. Какая у тебя гладкая шерстка обнаружил за ней библиотеку, посреди которой сидела Бетти, тиская своего любимчика. Заметив присутствие постороннего, она медленно перевела взгляд на Субару. юноша обернулся и посмотрел на рам, которая осталась стоять в коридоре. Служанка только лишь покачала головой. «Успокойся, я никому не скажу», – заверил Субару. «Такая шерстка действительно кого хочешь сведет с ума». «Ты сейчас же прекрати снизить и пуху, и немедленно закроешь двери и мнится мне!» В тот же миг из груди юноши вырвался невнятный звук. Невидимая магическая сила отбросила его к противоположной стене, а от ударового затылка из глаз Субару посыпались искры. Вслед за тем дверь библиотеки с грохотом захлопнулась. Субару потряс головой, подскочил к той же двери и снова потянулся за ручку, Намереваясь потребовать сатисфакции, однако внутри оказалась совершенно пустая комната. Его снова надули, сработала магия блуждающей двери. «Никогда не знаю за какой из дверей окажется госпожа Беатрис. Если госпожа Беатрис захочет исчезнуть, ее не найти, пока не заглянешь за каждую из дверей особняка», сказала Рам, намекая, что лучше с поражением попросту смириться. Встав позади Субару, она утешительно похлопала его по плечу, но юноша сдаваться не собирался. «Как она меня достала! Ничего плохого и сделал!» Встряхнув с плеча руку Рам, он опрометью бросился в другой конец коридора и, прикричав, «Вот она здесь!» распахнул дверь самой дальней комнаты. «Да как ты!» Раздался возмущенный вопль Бетти. Лицо девочки исказилось гримасой. «Молодец, Субару!» Похвалил юношу кот, сам же Субару, не дожидаясь, пока его снова отшвырнулся к стенке, валился в комнату. Бетти такое явно посчитала непозволительным для её библиотеки. «Ты сейчас вовсю вып-столбом поднимешься!» Закричала она, возмущенно скинув брови. «Да уборку нужно чаще делать! и всё... вообще... Кто ходит в библиотеку с кошками?» «Они все книги царапают!» «Не волнуйся!» вмешался кот. «Ли следит за тем, чтобы мои когти были не слишком длинные!» Но робкое замечание Пака никто так и не услышал. Субару продолжали словесную перепалку на таких повышенных тонах, что казалось, их было слышно во всем доме. В дверном проеме появилась рама. «Друзьями вас, конечно, не назовешь!» тихо произнесла она, Наблюдая за перепалкой. Но то, что вы одного поле ягоды, это точно. Ещё, Ещё чего? чего? Прозвучало в унисон. Возмущённые голоса их сотрясали стены особняка графа Розволя.